Эпилог. Альденбургское поместье наполняли радостные крики детей и звуки музыки, доносящиеся из распахнутых окон бального зала. В этот день всех объединяла почти осязаемая любовь, трепетное отношение друг к другу. Поместье и его окрестности праздновали год со дня рождения наследника князя Альденбургского Александра Владимировича. У неё Лаофрийны тоже родились две внучки, и Климс с Настасьей были в ожидании очередного прибавления в их дружной и уже многочисленной семье. Горничная Лизи и управляющий Тимофей поженились. Только о Савве ничего не было слышно. Кто-то поговаривал, что за ближним лесом на одиноко стоящем дубе видели висящего на верёвке человека. Дети ближних деревень подхватили эту страшилку, и она понеслась дальше, обрастая жуткими подробностями. Кити, превратившись в прелестную особу, считалась первой красавицей в свете и, появляясь на любом бале, пользовалась неизменным успехом. И в этом была неоспоримая заслуга ее компаньонки, ставшей ей верной подругой, ее Мари. Альденбургское поместье одолевали с бесконечными визитами претенденты на ее руку и сердце, но она всякий раз отвергала многочисленных поклонников, и, казалось, делала это легко и шутя. Всегда улыбчивая и добродушная Китти. Но порой безудержная тоска сжимала её сердце, причиняя практически физическую боль всему телу. Порой она начинала задыхаться без него и думала о самом страшном, невозвратном. Она давала волю этим предательским мыслям, и они заполняли всё её существование. Это было моментом слабостью любящего и тосковавшегося сердца. Но она знала, знала и верила, что наступит тот день, когда она вновь его увидит и услышит его неземной голос, голос титулованного соловья.